Глава шестая. Я очень расстроен известием о Перси Лукасе. Я не знал, что он мертв. Хотя это будущие слова самого Лоуренса, сейчас он не слишком мрачен. На сегодня, на день отъезда из грейтэма до смерти младшего лейтенанта Персиваля Лукаса остается еще почти год, и о странной пророческой силе Англии моей Англии не знает никто, даже ее автор. Прежде чем в последний раз закрыть дверь хлева, Лоуренс рассылает друзьям торопливые записки с новым Хэмпстонским адресом, заявляя, что больше никогда не вернется в Грейтом и никогда больше не увидит Мейнелов, ни единого. Как часто с ним бывает, он уступает древнему суеверию. «Нужно оставить приношение в каждом месте, где тебе был дарован приют». Изгнанник лезет в чемодан и достает камень-глаз, найденный на Брайтонском пляже в мае. Тогда они с сыном Синдии, стоя у полосы прилива, закрыли по одному глазу и поднесли ко второму камешке с отполированной морем дырой, вглядываясь в иные измерения и миры. «Что ты видишь?» — спросил он тогда у мальчика. «Тайны», — ответил Джон. «На завтра вес камня в кармане оттянул изгнанника от края утеса обратно в жизнь». Он подходит к книжному шкафу, построенному им самим, и находит место, где задняя стенка шкафа не совсем вплотную прилегает к стене. Сюда, в щель между стеной и шкафом, он помещает камень-глаз, свое приношение. Хватает шляпу, взваливает на себя чемоданы и пишущую машинку и закрывает дверь, задержавшись лишь для того, чтобы двумя пальцами коснуться Мадонны. На квадратный двор выходят Мейнелы по одному и по два каждой своего дома. Изгнанник краснеет. Он наскоро простился с ними вчера после обеда и собирался унести ноги без дополнительных церемоний. Утро выдалось туманное, влажное, с деревьев каплет. Выйдя, он видит, что его ждут Мэделин и три девочки. Они еще не уехали в город». «Но мы же должны попрощаться как следует», — говорит она, когда он протестует, указывая, как сильно они промокли. К торжественным проводам присоединяется Уилфред Мейнел, жующий кусок тоста. Рядом трусит беспечный, бодро виляя хвостом. «Элис шлет привет и наилучшие пожелания и тебе, и миссис Лоуренс», — говорит патриарх семейства теплым дымным голосом. «Она просит пожаловать к нам в Кенсингтон при первой возможности». Постоянно в движении с места на место от одного приятеля к другому и постоянно уклоняясь от проявлений сочувствия. Едва только к нему, как ласковая рука, тянулась человеческое участие, он тотчас безотчетно сторонился его. Так уходит, уходит, уходит в сторону от протянутой руки неядовитая змея. Какая-то сила толкала его прочь. Рассказ опять подталкивает его изнутри — Это сильный сюжет. Лоуренс ни о чем не жалеет. Над головой темные тучи расселись среди зловещих белых облаков. Небо давит. Торопливо подбегает Хильда со свертком в бумаге. Хлеб с маслом, сыром и корнишонами, объясняет она ему в дорогу. Смотрите, откормитесь хорошенько, порадуйте меня, говорит она, и он ставит чемоданы на землю, крепко обнимает ее. Из коттеджа горюет, им появляются Мэри и Моника, обе грустные и с дрожащими улыбками. Если он позволит себя задержать, то его одолеется чувствие к этой матери и ребенку, словно они, Моника и Мэри Салиби, а не Фрида, его истинная семья. Они нуждаются в нем и привыкли на него полагаться. Он внезапно спрашивает себя, зачем уезжает, что его ждет в другом месте» те же утомительные ссоры с Фридой, только в Хемстеде? Разве древние боги могут выжить в исполинской тени Лондона? Нет, конечно. Мэри сжимает в руках фотоаппарат, но когда Лоуренс снимает шляпу и замирает неподвижно, Мэри заявляет, что слишком печально и не может фотографировать. И вдруг с жаром восклицает «Подожди» и что-то вспомнив бежит в дом. «Я прошу нас извинить», говорит Моника, у нее манера вечно за что-нибудь извиняться и нервно чешет голову. «Я объясняла, что тебе будет тяжело в дороге с чемоданами, пишущей машинкой и всем прочим, но тщетно». Беспечный начинает совокупляться с его ногой. Мэри возвращается с коричневой картонной коробкой в руках. «Это тебе», — говорит она краснея. Он бросает беспечному палку, чтобы отвлечь, и заглядывает в коробку. «Какая красота!» Глаза блестят от радости с примесью злорадства. «Я ужасно доволен таким подарком, а миссис Лоуренс ужасно рассердится». Мэри сияет и приподнимается на цыпочки, чтобы с новой гордостью посмотреть на подарок. Уилфред Мейнелл заглядывает в коробку и раскатисто хохочет. «Пустое птичье гнездо, как символично! Наш хлеб будет пустовать без вас, дорогой Лоуренс». Мэри хмурится при виде смеющегося деда и начинает сомневаться. «Ты его оставишь или выкинешь?» «Это ведь зяблика-гнездо?» Она кивает. «Оба выводка уже вылетели. Я за ними наблюдала, чтобы знать точно. За кого ты меня принимаешь? У зябликов самые красивые гнезда!» Мэри краснеет еще гуще, быстро наклоняется, подбирает принесенную беспечным обслюнявленную палку и снова бросает вдаль. «Но как ты все это понесешь?» – спрашивает Моника. Предвидение предвидении его отъезда прежнее болезненное беспокойство возвращается к ней. «Ты ни в коем случае не обязан!» В саду у него за спиной слышится какой-то шум. Из тумана появляется Виола вместе с подругой Маргарет, дочерью Долли Редфорд и сестрой врача-спасителя. Их появление заставляет собравшихся врасплох. Оказывается, Виола и Маргарет с целой компанией подруг накануне вечером прибыли в Рокхэм-коттедж. Они планируют пеший поход до Петуорт-хауса. Изгнанник слышится всем рядом Айви Лоу. Она приближается и с кем-то болтает, точнее, извергает словесный поток на кого-то. Он поворачивается, щурится. Элинор. Он только на этой неделе вернул по почте ее стихи, выразил восхищение и посоветовал писать дальше. Он не ожидал увидеть ее снова еще до отъезда из Грейтама. Четыре женщины облачены в прорезиненные плащи и туристические ботинки, у каждой за спиной рюкзак. Они не боятся угрожающего неба, и он страшно жалеет, что не может пойти с ними. «Смотри, не намочи карту», — тепло говорит он элинор «Не забывай, ты без нее пропадешь!» «Когда мы ходили в Чичистер, ты заблудился точно так же, как и я, даже еще хуже!» «А я и не знал, что ты сегодня приедешь!» «А ты уезжаешь? Как жаль!» Изгнанник наслаждается ее лицом, открытым, искренним, сияющим. Элинур смотрит, как Артур сражается с чемоданами. «Вещи Фриды, я так понимаю!» Она приподнимает бровь. Он рычит. Она кивает на подарок Мэри. «Однако без гнезда обойтись никак нельзя». «Верно», — он смотрит в землю. «Поэтому ты получаешь мою пишущую машинку». «Как? Я?» — восклицает она. «Вы что, мистер Д.Г. Лоуренс, помирать собрались?» «Непременно, если потащу это барахло в самый Хемпстед. Пожалуйста, возьми машинку. Когда я печатаю, для меня это, в лучшем случае, страшное мучение» но обязательно навести нас на новом месте. Я жду тебя с приношениями, мокрыми картами, песнями и стихами. Я буду совершенно потерян, если ты не приедешь. Пожалуйста, приезжай, помоги мне выжить в этой невыносимой войне». Она кивает, и он сжимает ей руку, переходит к Виоле и обнимает ее. «Спасибо за хлеб, дорогой друг», — бормочет он. «Спасибо, что терпели нас, особенно меня». Она улыбается. Это было наслаждение и большая честь. «Передай мои наилучшие пожелания Мартину, хорошо?» «Сам передашь. Мы скоро навестим тебя в Хэмстеде». Он кивает, отступает на шаг и отводит взгляд. «Надеюсь, что так». В этот миг он и правда надеется, искренне. Слезы колют глаза. Почему он живет так неприкаянно? Где его корни?» После выхода рассказа, простит ли его Виола когда-нибудь. Он уже вернулся в явь. Она гонится за ним по пятам и щелкает зубами. Он стискивает руку Виолы. «Без твоей помощи я бы никогда не закончил опус». «Чепуха», — говорит она и быстро целует его в щеку. Двор прошивают насквозь капли дождя, и Лоуренс старается не кашлять. Виола вытаскивает шляпу у него из пальцев и воодружает ему на голову. «Не могу дождаться, пока опус выйдет из печати». Он смотрит вокруг, на красные черепицы крыш, грядки, колосья в поле через дорогу, клонящиеся под золотым грузом. «Мне кажется, что здесь я заново родился», — тихо говорит он Виоле. Она кивает на дверь хлеба и висящую рядом бело-голубую табличку. «Надеюсь, ты попрощался с маленькой Мадонной, иначе она будет грустить, то есть еще сильнее грустить». Взрывчатка уже заложена. Я буду скучать по Мадонне и по тебе, почти так же сильно, как по твоей ванне. Виола шлепает его по руке. «Ну, наконец!» — отрывисто восклицает Элинор. «Улитка ты эдакая!» Из покрывала тумана, окутавшего сад, возникает еще одна подруга. Все смотрят на нее. «К счастью, удалось задержать Лоуренса, который собирается нас жестоко бросить», объясняет Элинор, вновь прибывший. Ему бы следовало пойти вместе с нами в поход, но он, судя по всему, предпочитает сидеть в сухом вагоне. Просто удивительно. Джоан Фарджин, как всегда, по-девичьи скромно, улыбается и кивает собравшимся. Ее волосы усеяны водяной пылью, а в руке она сжимает платок, словно у нее летняя простуда. Хорошо хоть, что дождь не слишком сильный. Похоже, она оставила в Лондоне и мужа, и младенца». Изгнанник снимает шляпу, приветствуя Джоан, но Артур ждет, времени нет ни на разговоры, ни на что другое, и тут появляется ее сестра и становится рядом. Вот теперь мы в полном составе, говорит Элинор Виолли. Розалинда Росс. Женщина со снежного склона. Видение того январского дня. Лоуренс с полевым биноклем у Уилфрида Мейнела. Она с театральным. Головокружительное, безмолвное общение на вершинах Сассекса, пока они оба снились низине. Кровь бросается в голову, и ветер треплет душу. — Мистер Мейнелл, — говорит Джон, позвольте представить, моя сестра миссис Розалинда Бэйнс. — Очень приятно, — говорит миссис Бейнс в толпе Мейнеллов и их друзей. — Она во плоти, — думает изгнанник, — она здесь. Артур взрёвывает мотором. Еще одна дочь почтенного сыра Хейма Торникрофта», провозглашает Уилфред. «Добро пожаловать, моя дорогая». Миссис Бэйнс здоровается с сёстрами Мейнелл. Они знакомы с юности по школьной хоккейной команде. Лишь затем она поворачивается к изгнаннику. Лицо сосредоточенное, но загадочное. Он — отъезжающий гость семьи, с которой она чем-то связана. И знакомый и незнакомый ей. Ей двадцать с небольшим, она младше его лет на шесть-семь. Взгляд затуманенный их общим воспоминанием, она рабка, почти пристыжена, но смотрит прямо. Изгнанник не в силах оторваться от этого взгляда, от нее, и неведомо даже для него самого ранние наноса и сверкающие слои сюжета начинают формироваться в глубинных слоях его воображения». Молодая, красивая, полная жизни, словно пламя под солнцем. Он видит, как у нее в глазах проходит память того снежного дня с света и тени. Сейчас и здесь, на квадратном дворе, он силой ощущает, что его видит, подлинно видит, как тверд ее взгляд. Да, сложен он отнюдь не богатырский, но сколько в его сухопаром теле жизни скрытой чувственности. Она угадала это своим женским нутром. Ему не по себе, он словно прилип к месту. Артур вылезает с водительского места и забирает у изгнанника коробку с птичьим гнездом. «Это все, мистер Лоуренс». Он намекает, что изгнанник сейчас опоздает на поезд. Уилфред отряхивается от крошек и протягивает сильную ладонь. Ангела-хранителя в дорогу, Лоуренс. «Не забывайте про нас. Пелос-Корт, Кеннингстон. Мы всегда рядом». Лоуренс поворачивается к Хильде. Вспоминает день, когда она прибежала в хлев, убитая новостью о смерти брата. Вспоминает, как хрупка она была в его объятиях. «Ваш ланч в машине на сиденье, мистер Лоуренс. Смотрите, не раздавите случайно?» Она берет изгнанника за руку. Он целует ее в лоб, словно она из всех собравшихся ему всего дороже. «Конечно, так оно и есть, ибо она лучше всех их знает, как прекрасна и хрупка жизнь». Ее брату не было и восемнадцати, когда окоп обрушился и похоронил его заживо. Все притворяются, что не обращают внимания на дождь, который все усиливается. Мэделейн и три девочки провожают изгнанника к машине. По дороге через передний двор он слышит ямбическое постукивание тяжелой ноги Сильвии. Уезжая, ловит его эхо у себя в сердце. Он так и не узнал эту девочку, она всегда была слишком отдельно, слишком замкнута, загадочная, меченая, примечательная. Она тронула его, скорее ее душа, чем вызывающая жалость нога, и нехарактерно для себя он рабел и не мог подойти к ней привычным манерам в роли доброго дядюшки. К тому же она не выпрашивала его внимания, в отличие от всех остальных детей». Она обладает удивительно независимым духом, прямо светится этой независимостью. Воистину, сейчас, стоя во дворе у дома, изгнанник любит ее почти как собственную дочь и жалеет, что она не его. Роз, розовое пламя. Может, он ее выдумал? Он ищет ее глазами, выкрикивая последние прощания и приветствия, но что ей сказать?» Он прекрасно осознает буйство собственных страстей. Они часто так переплетаются, что превращаются в фарс. Кроме того, он женат, а это вопрос принципа, которым он, возможно, дорожит больше, чем собственно женой. Он ее выдумал, Росс. Он почти уверен, значит ли это, что его впечатления ложны. Или оттого они становятся лишь еще более истинными, Ответ он узнает только через пять лет, в Италии, 10 сентября 1920 года. У Розалинды будет белый дом в конце террасного ряда, высоко на склоне горы над Флоренцией. Дом и склон теперь для него невообразимые над мерцающей оливковой рощей. Огоньки будут зарождаться в пьянящей темноте под балконом, словно раскрываются ночные цветы. Она и он окажутся друг для друга вновь больше не пленники страны, скованной войной. Сейчас, пока они оба стоят, застыв на краю пропасти непознаваемого будущего, на дворе среди мейнелов что-то в нейронах мозга, примитивное, плазмическое, что-то, не знающее разницы между памятью и предчувствием полновсклянь будущей сентябрьской ночью, ибо таковые тайные преображения любви, не подвластные картографу. Изгнанник заставляет себя сдвинуться с места, улыбаясь всем. Он знает, что у него никогда не будет детей, знает, что не доживет до старости, знает, что больше не вернется сюда. Все, кто рядом, вдруг кажутся ему драгоценными и вместе с тем призрачными, живые и жизненно важные, они в то же время тают у него на глазах. Но передумывать уже поздно, а его природа не терпит нерешительности, колебаний. Вперед! Что ему остается, кроме как идти вперед? «Я сообщила Перси, что вы нас покидаете на этой неделе», — говорит Медлайн, держа его под руку по пути к автомобилю. «Пока она говорит, будет невежливо отвернуться от нее, чтобы проверить, смотрит ли еще ему вслед Розалинда». У него отуманится в голове, слабеет слух. Сердце упало куда-то в желудок, а она рос одновременно чудо и катастрофа. Персий просил меня выразить огромную благодарность за заботу о нашем саде, просил попрощаться с вами за него и передать наилучшие пожелания. Она целует Лоуренса в щеку, и он в полном замешательстве лезет в машину. Артур снимает машину с тормоза, изгнанник высовывает голову в окно. Он салютует девочкам Лукас, которые стоят под дождем со строгими лицами, ожидая мать. Он опять встречается взглядом с ней, миссис Розалиндой Бэйнс. Волосы ореховые, кудрявые, все в тугих завитках. Кто она такая? Джоан отвернулась и разговаривает с Моникой, но Розалинда не присоединяется к их беседе. Она стоит, сцепив руки так же спокойно, как стояла тогда на заснеженном холме, встречая взглядом его взгляд. Автомобиль трогается с места и тяжело выезжает на дорогу. Все мейнельство увязывается следом. Розалинда исчезает из виду. Она здесь новенькая, она может только стоять на месте, пока семья провожает гостя и дорогого друга – Англия, англичане так печалят меня, что я готов покинуть их навсегда. Он разворачивается на сиденье, чтобы бросить последний взгляд на колонию. Мэри ухватила беспечного за шкирку, чтобы он не побежал за машиной. Малышки Лукас с белыми, как Маргаритки, головками расчесывают укусы мошкары на голых ногах. Виола и Элинор. Исполняют на дороге прощальную пародию на морис со стуком скрещивая большие палки, чтобы рассмешить удаляющегося гостя. Он в самом деле смеется. Артур наблюдает танец в зеркало заднего вида и тоже ухмыляется. Моника присоединяется к остальным и машет. Под дождем она похожа на длиннолицую рыдающую Мадонну он видит, как Хильда похлопывает ее по руке, не переставая бешено махать ему вслед. Уилфред Мейнл раскачивается на пятках, запустив большие пальцы в проймы жилета. В поле по ту сторону дороги поднимает голову Рори, пони детей. Изгнанник растерян. Он в приподнятом настроении, но вместе с тем выбит из колеи. Мейнельство все дальше, все меньше — Мэдалайн высоко поднимает руку, как бы говоря, «Не забудь, мы здесь». В этот миг прощения изгнаннику внезапно кажется, что они, и впрямь его семья, его родные, чье общество, чье тепло принадлежит ему до конца жизни. Он опять задумывается, что он за человек, что делает, почему уезжает, зачем написал тот рассказ. Его охватывают обычно чуждые ему колебания. «Вернись, вернись!» твердит голосок внутри. Элинор, Виола, Хильда, Моника, Молитка, Мэри. Он по всем ним уже скучает. И Розалинда здесь, сейчас, явленная воплоти. Он вернется в колонию, отзовет рассказ из печати. Фрида сейчас кажется ему каким-то наростом, опухолью, удаленной хирургически. Когда-то часть его, но теперь просто инородное тело. Он любит эти места. Он любит мейнелов, так словно они его кровная родня. Однако он не возвращается. Через месяц небольшим, когда гранки рассказа Англия моя, Англия найдут пути на волю, его имя запретят произносить в колонии, а фотоальбом Мэри за 1915 год, год нашего особого гостя, будет уничтожен. Машина медленно движется по проселочной дороге, и тут Барбарой, младшая из девочек Лукас, владевает чисто детский порыв. Она отделяется от матери и бежит на пухлых ножках, сжимая куклу под дождем по лужам за автомобилем. Ей, конечно, не догнать, но изгнанник наблюдает за ее стараниями в окно заднего вида. Живое смелое личико очень серьезно. На бегу девочка держит вертикально за щиколотки пупса, ведь он тоже должен видеть, как уезжает гость, или попрощаться с ним, или проводить. Младшая дочь Персиваля Лукаса поднимает куклу высоко, словно та, последний свидетель истории, частью которой они все только что стали.